Примеры мистификации. Те, кто управлял удивительными дирижаблями в 1896 году, следовали тщательно разработанному плану, который становится более или менее понятным теперь, когда мы способны ретроспективно посмотреть на огромное количество газетных отчетов того времени. Ниже приводятся выдержки из многих старых газет. В начале ноября 1896 года, еще до того, как первые дирижабли были обнаружены над Калифорнией, некий джентльмен весьма впечатляющей наружности появился в конторе известного сан-францисского адвоката Джорджа Коллинза. Неизвестный, чье имя не упоминается ни в одном газетном отчете, заявил Коллинзу, что является изобретателем чудесного нового дирижабля, приводимого в движение сжатым воздухом. Он попросил Коллинза представлять его интересы и помочь в получении патента. Адвокату был показан чертеж изобретения, произведший на него большое впечатление. Таинственный незнакомец казался интеллигентным и совершенно нормальным на вид. Ему было около пятидесяти лет. Он был смуглым, черноглазым, около пяти футов семи дюймов ростом и весил примерно сто сорок фунтов. По описанию он был прекрасно одет и, что называется, кровь с молоком, Через несколько дней после того, как первое сообщение об обнаруженном дирижабле попало в Сан-Франциские газеты, Коллинз заявил репортерам, что встречался с изобретателем этого корабля и знает о нем все. Репортеры не смогли разыскать таинственного изобретателя, однако тот вскоре нанес визит еще более известному адвокату Уильяму Генри Гаррисону Хату, некогда бывшему Рейнсу министром юстиции. Вскоре после того, как Фляп достиг своего пика, на страницах сан-францискского журнала «Колл» от 29 ноября 1896 года появилось заявление, подписанное Хатом. «Я не видел самого дирижабля, но несколько часов беседовал с человеком, который утверждал, что является изобретателем этого воздушного корабля. Он показал мне чертежи своего изобретения, и я считаю, что это были первые толковые чертежи дирижабля, которые я когда-либо видел, имея дело с изобретателями. Я спросила этого джентльмена, желает ли он получить патент и основать дело, на что тот ответил, что в деньгах не нуждается, а равно не просит никаких вкладов в его мероприятие. Он не гражданин Калифорнии и прибыл сюда, чтобы закончить постройку корабля и испытать его. Я хочу заметить, что в моей практике это первый случай, когда пришедший ко мне изобретатель отказывается от денежных вкладов в свое изобретение. По словам Хата, дирижабль приводился в действие газом и электричеством, а его изобретатель предполагал использовать корабль для полета на Кубу и разгрома испанской армии. Очевидно, некоторые местные газеты настолько исказили высказывание Колинза и Хата, что последний был вынужден выступить на страницах журнала с официальным заявлением, к концу ноября коллинс, возмущенный действиями газетчиков категорически отказался вообще говорить на эту тему. Таинственный изобретатель по-видимому не зря выбрал двух наиболее уважаемых граждан калифорнии для того чтобы те представляли его интересы. и надо сказать что и коллинс и хат хорошо ему послужили. Их высказывания получили очень широкую огласку, а фляп, происшедший в неделю благодарения, полностью подтвердил заявление обоих адвокатов, но изобретатель больше никогда не появился у них, чтобы, по крайней мере, рассказать о своем триумфе. Он просто исчез. Описание таинственного изобретателя, смуглой темноглазой среднего роста, Удивительно совпадает с появившимися после и во время апрельской волны 1897 года описаниями экипажей кораблей. Кроме того, свидетели некоторых посадок в 1897 рассказывали, что обитатели таинственных кораблей не раз обсуждали ситуацию на Кубе. Некоторые бросающиеся в глаза разногласия в заявлениях Коллинза и Хата могут быть объяснены и ошибками журналистов, и неправильной интерпретацией некоторых услышанных от изобретателей технических терминов самими адвокатами. Коллинз считал, что корабль действует на сжатом воздухе, а Хат на газе и электричестве. Сжатый воздух считался фаворитом у изобретателей тех дней. Бензиновые и паровые двигатели, а также электромоторы были тогда примитивными, тяжелыми и неэффективными. За несколько лет до этого некий Джон Килли из Филадельфии построил странную штуку, которая могла гнуть стальные балки и делать другие вещи, невозможные для машины того периода. По слухам, машина Килли работала на сжатом воздухе. Но надо помнить, что двигатели, работающие на сжатом воздухе, требуют больших и тяжелых воздушных резервуаров и насосов, быстро расходуют свою энергию и поэтому совершенно непрактичны на летающих аппаратах, где борются за каждый фунт веса. Единственным эффективным было использование сжатого воздуха в торпедах времен Первой мировой войны которые должны были пройти относительно небольшое расстояние и назад не возвращались. Вся история этого изобретателя хорошо освещена в книге Гордона Ло и Гаррильда Динальта Тайна небес. Историк НЛО Люциус Фариш обнаружил еще сотни газетных статей и рапортов на эту тему. Если внимательно изучить все эти материалы, то в ретроспективе кажется, что изобретатель был своего рода передовым охранением всего феномена и, безусловно, знал о надвигающемся фляпе. Он старательно пытался более убедительно преподнести свою историю Коллинзу и Хату, зная, что их репутация обеспечит ей право на долгое существование. Она давала хоть какое-то объяснение всем недавним наблюдателям, хотя никто из свидетелей не сообщил о корабле, который полностью бы соответствовал описанию Коллинза, алюминиевый, снабженный крыльями. Кроме того, как я уже часто отмечал, многочисленные факты говорят о существовании нескольких дирижаблей оперировавших одновременно. В сотнях современных случаев с НЛО повторялась та же тактика, которую я назвал «игрой агента по связи с прессой». Небольшой темноглазый и темнокожий джентльмен появляется в каком-то данном районе непосредственно до или после фляпа летающих тарелок. Эти случаи малоизвестны и слабо расследованы, главным образом потому, что твердолобые культисты считают невозможным, чтобы эти, на первый взгляд, совершенно обычные человеческие существа могли оказаться инопланетными пришельцами. Поразительные примеры игры агента по связи с прессой – можно обнаружить в религиозных и оккультных источниках тысячелетней давности. За неделю до рождения Христа три темнокожих человека с восточным разрезом глаз прибыли ко двору царя Ирода. Они производили впечатление богатых и воспитанных людей, как и наш изобретатель. Из различных сообщений известно, в какое возбуждение они привели царя и его двор своим откровением о предстоящем рождении где-то в Иудее необычного ребенка. Они рассказали свою историю, предупредив, что сообщение о рождении должно быть занесено в дворцовую летопись и сохранено на века. После этого вся троица с востока направилась в Вифлеем, где она также произвела суматоху с сообщением о святом младенце Христе. Затем, вместо того, чтобы вернуться, как они это обещали царю Ироду, и сообщить о рождении Христа, все трое отправились другой дорогой. Если эти трое пришли из Индии или откуда-то дальше, Их путешествие до Иерусалима должно было продолжаться месяцы если не годы. Кроме того, они должны были заранее откуда-то узнать о предстоящем событии, а вернувшись в Индию, наверняка рассказать о нем там. Если бы они именно так поступили, то их рассказ в каком-то виде дошел бы до нас. Однако этого не произошло. Подобно нашему таинственному изобретателю, они появились в районе события до самого события. Они явились к наиболее важным лицам в данном районе, через которых распространили свою историю, а затем исчезли. Наши таинственные личности, которых связывают с НЛО, также обычно путешествуют втроём и стали общеизвестны как три человека в черном. Они обычно одеваются в темные тона, смуглы и в большинстве случаев имеют высокие скулы и восточный разрез глаз. По словам Хатта, изобретатель 1896 года пришел к нему с тремя помощниками, которых назвал механиками. Таинственный изобретатель хорошо обделал свое дело в 1896 году, А в 1897 эта тактика была применена вновь, но приукрашенная некоторыми интригующими деталями. Случай, о котором мы хотим рассказать ниже, был косвенно подтвержден многими другими сообщениями. В субботу 17 апреля 1897 -го года двое мальчиков, играя в парке Линкольна в Чикаго, заметили пакет завернутый в коричневую бумагу и висящий высоко на верхушке дерева. Двенадцатилетний Даниэль шредер залез на дерево и снял его. Когда ребята развернули свой трофей, они обнаружили картонную коробку, содержащую остатки завтрака и прекрасно выполненную визитную карточку, на которой было напечатано следующее сброшена с дирижабля Сара Тога, Пятница, 16 апреля 1897 года. Карточка была сложена и имела очень красивую лицевую часть. В верхнем углу которой были слова «воздушный корабль», а внизу позолоченная эмблема, изображающая мальчика с двумя распростертыми крыльями». Карточка была сделана из прекрасного картона и выглядела очень импозантно. На оборотной стороне было написано голубым карандашом «21-41». Курс северо-запад — 2000 футов, 61 градус северной широты, 33 градуса западной долготы. Опускаемся, густой туман, моросит мелкий дождь. Если это сообщение не Липа, то, судя по координатам, Сара Тога должна была находиться над Гренландией. Гренландия является таинственным в мире местом добычи природного криолита важнейшего компонента при производстве алюминия, который, в свою очередь, играет важную роль в тайне НЛО. Газета города Силфэлс штат Южная Дакота, аргус лидем в своем номере от 21 апреля поместила многообещающий комментарий. На карточке не было ни имен, ни другой информации, которая дала бы возможность обнаружить этого неизвестного воздухоплавателя. Коробка для ланча была либо действительно сброшена с дирижабля и застряла в ветвях дерева, либо подложено туда шутниками. Многие видели эту коробку, но далеко не все восприняли ее легкомысленно, так как наиболее наблюдательные отметили, что вряд ли кто-нибудь заказал бы такие дорогие карточки только ради шутки, не говоря уже о том, что коробку в этом случае подсунули бы в гораздо более многолюдное место кто в самом деле мог сыграть такую шутку? Возможно, чикагские шутники, которые пытались перещеголять шутников из Эпплитона, штат Висконсин, проделавшими то же самое, только двумя днями раньше. Газета «Имнинг Пресс», «Гранд Раппелц», штат Мичиган, В своем номере от 16 апреля 1897 года поместила следующую статью. Эпплитон, Висконсин, 15 апреля. Многие жители города заявили, что вечером в воскресенье видели проходящий над городом дирижабль. Вчера ночью на ферме некоего Кларка севернее города было найдено письмо, засунутое в железный футляр, длиной 18 дюймов, который торчал из земли. Никем не подписанное письмо имело следующее содержание. Борт воздушного корабля «Пегасус», 9 апреля 1897 года. Проблема воздухоплавания решена. Пишущие это сообщение провели прошедшие месяцы на борту дирижабля «Пегасус», доводя его до совершенства. Мы достигли скорости 150 миль в час и высоты 2500 футов над уровнем моря. Пегасус был собран в уединенном месте в 10 милях от Лафайета, штат Теннесси. А его различные части были доставлены из Глазго, штат Кентукки, Чикаго, Питтсбурга и Сент-Луиса.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 и может поднимать груз массой тысячи фунтов, так что теперь уже имеются два дирижабля – благородный Пегасус и Саратога. Второе сообщение подтверждает многие показания контактеров о том, что это было секретное изобретение, на которое вскоре будет выдан патент, и оно станет известно всему миру. Но даже сегодня весьма трудно построить – Приводимый в движение паром летательный аппарат легче воздуха. Для производства пара необходимо много воды. Очевидно, экипажи дирижаблей осушали колодцы по всей стране. Но необходимо топливо, уголь или дерево, чтобы кипятить воду. И если к тому же ваш дирижабль способен поднимать всего тысячу фунтов, вы на нем далеко не улетите. «Нет, вся эта история явно пахнет дохлой рыбой».